Глава сорок шестая. Вызов от Яна Вентема поступает в Фэрхейвенскую полицию около половины восьмого. Дона, отпивая клюквенный сок из литровой коробки, слышит слово Куперс Чейз. Она сама предлагает свои услуги и посылает СМС Крису Хатсону. Он сегодня выходной, но не захотел бы пропустить такое. В семь утра Марин Гэтт позвонила отцу Мэттью Макки. В семи тридцати он встал, оделся, выровнял воротничок священника строго по центру и ждет такси до станции.